Глава 3. Не было у бабы забот, купила баба себе порося. Я вздохнул, посмотрел на лежащего в лодке князя и задумчиво почесал щеку. Не знаю, что там с ним такое, но со стороны казалось, что парень спит. В серых хакама и короткой шелковой куртки хакама. Традиционные японские длинные широкие штаны в складку, похожие на юбку, шаровары или подрясник первоначально носимое мужчинами. Нори напоминал дзюдоиста, уставшего на занятиях и уснувшего прямо в раздевалке. Из общей картины выбивались только пять красно-белых гербов и внушительные тати на расшитом серебром поясе. Не знаю, на хрена ему оставили меч, но в любом случае оружие лишним не будет. Лодка тем временем проплыла уже метров 200. Лагерь скрылся за прибрежным кустарником, и только красные отблески огня свидетельствовали, что мне ничего не приснилось. И колодка на шее, и красавица леса и демоны. С момента, когда я очнулся, прошло не больше пяти часов. А столько всего случилось, что башка натурально раскалывается. Оглядевшись по сторонам, я уложил копьё поперёк лодки, сел на скамейку в ногах князя и, зачерпнув речной воды силой, провёл ладонями по лицу. В голове слегка прояснилось. На общее понимание ситуации мне этого увы, не добавила. Да и какое тут понимание в лодке посреди какой-то реки с полутрупом, без карты, медикаментов и информации о том месте, куда мы держим путь. Тут у любого нормального человека крыша поедет. Так, стоп. Я ещё раз провёл ладонями по лицу, глубоко вздохнул и посмотрел в сторону леса. Итак, что мы по факту имеем? Река текущей непонятно куда, лес, в котором по ночам хрен знает что происходит, и неуправляемая лодка. Удавецок ко всему у меня на руках 300 и пара демонов на хвосте. Груз 300. Военный термин, обозначающий транспортировку раненого солдата в уазимева из мест боевых действий. Нет, возможно, рогатый просто пугал, обещая отрезать мне голову, но как-то очень уж уверенно звучали его слова. Эоше ведь говорил, что некоторые существа могут мгновенно перемещаться в Астрале на огромное расстояние. Если они на это способны, им ничего не стоит подождать меня на какой-нибудь отмели. Конечно, хочется верить, что это не так, но расслабляться не нужно. Из позитивного только корзина с едой, оружие и то, что я в полном порядке. Устал, конечно, и хочется спать, но это не самое страшное. Выживать в лесу я обучен сотни километров за пять дней с одной только банкой тушенки, пачкой галеты, коробком соли не вопрос. Но проблема в том, что здесь не Кавказ. Я просто не знаю, чего следует опасаться. Нет, по реке плыть, конечно, не сложно, но я в душе не имею, куда она нас унесёт. Возница говорил, что лес тянется на 15 ри. Но не думаю, что река течёт параллельно дороге. Так-то 60 километров фигня. В одиночку их можно легко пройти за день. Но с трёх сотом это увы не получится. В такой ситуации самое простое не дёргаться, плыви, пока плывётся, и обязательно куда-нибудь попадёшь. Люди селились по берегам рек во все времена, и эта река, надеюсь, не исключение. Лодка вроде бы достаточно прочная, в ней четыре человека поместилось бы без проблем. Рассохлась, правда, на берегу и слегка протекает, но это скоро закончится. В общем, плыть мы можем хоть неделю. И проблема лишь в пассажире. Я не знаю, что с князем, и долго ли он в таком состоянии проживёт. Но тащить его на себе через лес это подписать смертный приговор нам обоим. В том своём теле на земле я бы его даже под дурью больше 20 километров за день бы не пронёс. А уж сейчас-то дурь одно из жаргонных названий стимулирующих препаратов. Ладно, с этим разобрались. Что ещё? Я оглядел лодку остановил взгляд на корзине с едой и вдруг понял, как сильно проголодался. Блин, и ведь вроде бы недавно только поел. Подтянув продукты поближе, я задумался, чего бы выбрать. И в этот момент лодка вплыла под своды леса. По ощущениям, словно пересёк какую-то незримую черту. Ночью вдруг стало заметно темнее. Вдоль берегов потянулся грязный серый туман, а в груди появилось тянущее чувство тревоги. Так бывает, когда ждёшь какого-то дерьма и не можешь ни на что повлиять. м да. Тут же, позабыв о идее, я подобрал копье, внимательно оглядел берега, но ничего опасного не увидел. Лес как лес сосны, берёзы, ёлки, деревья растут недалеко от воды. Берег зарос высоким кустарником, и ещё этот чёртов туман. Он лежит только у берегов, ни в центре реки, ни в лесу его нет. Странно. Несмотря на сгустившуюся темноту, видимость не ухудшилась. Со своим ночным зрением я различал даже отдельные ветки, но что меня так напрягало? Кружащиеся в лесу огоньки? Но после астрала такое не кажется страшным. К чёрту. Наплевав на всю эту муть, я положил копье, вытащил из корзины сухарь и стал его грызть, совершенно не заботясь об издаваемых звуках. Если кто-то за мной следит, то пофигу, мне не жалко. Крокодилы с бегемотами тут вроде не водятся, а лесные хищники не страшны. Поужинав и напившись воды, я проинспектировал лежащие в лодке мешки. и К своей радости обнаружил в одном из них сменный комплект одежды с парой плетёных сандалий. Во втором мешке лежала небольшая жаровня, склянки с разноцветными жидкостями и куча сушёной травы. Сасаки, очевидно, собирался плыть вместе с князем, но судьба распорядилась иначе. Отложив бесполезный мешок, я отмылся от крови и переоделся в сухое. Кинув грязные тряпки на дно лодки, достал из корзины кувшинчик с саке. Сделал из него небольшой глоток и наконец почувствовал себя человеком. Все неприятные ощущения схлынули. Лес перестал подавлять, настроение поползло в гору. Да, конечно, ситуация не из лучших, но я жив, не ранен, сыт и главное вооружён. А это чаще В детстве я несколько раз перечитывал книжку, где пять мужиков плыли по реке, встречая по пути динозавров и прочую доисторическую живность. Имеется в виду книга В. А. Обручева «Плутония». Помнится, я мечтал поучаствовать в чём-то похожем. И вот тоже плыву. Ружья у меня, правда, нет, но в этом лесу не водятся динозавры. Никто ведь не обещал, что твои мечты исполнятся в точности. Главное, что они вообще исполняются. Вскоре из-за облаков показалась луна, и её появление добавило мне уверенности. Волчье солнышко, как любили говорить на земле. Теперь это солнышко ещё и моё. Я улыбнулся, подмигнул ночному светилу и задумчиво посмотрел вдаль. Жизнь продолжается. Лодка всё так же плыла в неизвестность, покачиваясь на волнах и убаюкивая оглушающие стрекотали сверчки, тихо плескалась вода. Ухал вдалеке филин думать ни о чём не хотелось, и я не заметил, как уснул. Я проснулся от чувства тревоги, не понимая, что происходит, схватил копье, огляделся, и в этот миг лодку сотряс сильнейший удар, словно под водой рванула граната. Раздался оглушительный треск, наша судёношко рванула в бок, и мы с Нори лишь чудом не выпали за борт. Сука. Выматерившись с перепуга, и больно приложившись локтем, я обернулся и похолодел, заметив над водой огромный плавник. Тварь, атаковавшая лодку, развернулась в пяти метрах от берега, вмазала по воде хвостом и снова ринулась в нашу сторону. Понимая, что жить осталось недолго, я вскочил на ноги и ударил, что есть силы, копьём навстречу атакующему монстру. Попал. Наконечник глубоко вошёл в мягкую плоть, оружие вырвало из рук, а спустя мгновение лодка вновь содрогнулась от чудовищного удара. Рухнув в реку и изрядных лябнув воды, я в панике огляделся и понял, что плаванию пришёл конец. Вторым ударом чудовище проломило борт, и жить нам осталось считанные секунды. Жесть. Такого ужаса мне не доводилось испытывать никогда. Даже в том памятном бою на блокпасте при десятикратном перевесе противника я испытывал только злость, а сейчас В воде ночью я же секунд что на тебе сомкнутся зубы чудовища, нереальным усилием воли, подавив страх, я подплыл к тонущей лодке и схватив князя за шиворот, потащил его к берегу. Эти тридцать метров я запомню на всю жизнь. Никогда особо не занимался плаванием, но уверен, что за мной не угнался бы ни один чемпион мира. Едва только ноги почувствовали дно, я рванулся вперёд, таща за собой полумёртвое тело и выбравшись, рухнул без сил на траву. Живой. Охренеть. Перевернувшись на спину, я раскинул в стороны руки, выдохнул и улыбнулся висящий в небе луне. Вот же блин. Опять проскочил по самому краю. И самое обидное, что ведь только недавно переоделся в сухое. Усевшись, я протянул руку и, переведя взгляд на князя, удовлетворенно кивнул. Дышит. Самым забавным было то, что я вытащил его на берег вместе с мечом. Впрочем, на этом позитив заканчивался. Что называется, расскажи Богу о своих планах и послушай в ответ его смех. Я покачал головой, посмотрел на реку и вздохнул. Охрененное, блин, приключение. Без продуктов и карты в лесу, на руках 300, дорога где-то на другой стороне реки, а до утра ещё пара часов как минимум. Возница самурай говорил, что дерьмо случается в этом лесу по ночам, а значит, самым умным будет не дёргаться. Лодка уже затонула, чудовище куда-то свалило и вряд ли полезет на берег. Поэтому ждём утра и потом двигаем вдоль реки на север. Если найду брод, перейду на ту сторону и попробую выйти на дорогу. Судя по луне, спал я чуть больше часа, а значит, далеко уплыть не успел. До дороги тут километров 5, если не меньше. По крайней мере, я на это очень надеялся. Ладно, с этим понятно, подумал я, затем поднялся на ноги и быстро отжав одежду, снова её надел. Не, ходить в мокром то ещё удовольствие. Но на теле тряпки сохнут быстрее, да и случись что, одетом чувствуешь себя намного увереннее. Так мы устроены, и ничего с этим не сделать. Интересно, а как оно происходит у оборотней? в смысле процесс обращения. Они же оборачиваются в одежде, по логике так быть не должно, но, кстати, лисица говорила, что можно её позвать, но делать этого я пока что не буду. Не, ну а чем она поможет в этой вот ситуации? Покажет дорогу, перенесёт через реку? Ну да. Как я понял, Хона в реальном мире пока не может иметь материальное тело. Вот помогу ей, и тогда Перед мысленным взором тут же появился образ обнажённой красавицы, и охмыкнул, и потряс головой, прогоняя видение. Вот интересно, можно ли влюбиться сразу в двух хвостатых девчонок? И как это, в постели с тысячелетней старушкой? Хотя всё это херня. Судя по внешности и поведению, Хони не больше 20 лет. И загоняться на тему её возраста точно не стоит. Мика вон тоже полвека просидела в усадьбе а выглядят так, что обзавидуются все модели плейбоя. Блин, что-то не туда меня тянет с мыслями. Впрочем, в лесу, на берегу реки, о чём ещё думать, как не о женщинах. Жаль, саке утонуло вместе с продуктами, а то пара глотков мне бы не помешала. Кстати, на тему еды. Рыба ведь часто стоит прямо под берегом, и ловить её можно даже руками. А с моей-то реакцией Подойдя к реке, я оглядел торчащую из воды траву, кинул взгляд вверх по течению и выматерился. метрах в 400 впереди по обоим берегам в нашу сторону не торопясь шли два рогатых урода. Моё предположение оказалось верным. Они как-то переместились в Австралии и устроили на реке засаду. Услышав плеск, решили узнать, что случилось, и выдвинулись навстречу. Выходит, выше по течению есть брод. Если бы не этот чёртова рыба, я сонный приплыл бы к демонам в лапы. Вот же случаются в жизни приколы. Ладно, хрен с ним. Но что мне делать сейчас? Туман пропал, берег ровный, и эти твари будут тут минут через десять. 10. Меня они пока что не видят, но если я не уйду, можно, конечно, их подождать и попробовать убить одного, но я не уверен, что это получится быстро. К тому же нет гарантии, что второй не перескочит через реку на помощь приятелю. Они же прекрасно знают, что я опасен, и вряд ли бы стали просто так разделяться. драться совсем не хотелось. В мокрой одежде на узкой полоске земли против урода с дубиной, которого к тому же просто так не убить, спрятаться и атаковать из засады, а если он почувствует, если второй демон перенесётся сюда, С сомнением мгледевшейся и определившись с решением, я быстро отнёс князя в лес, затем вернулся и поправил траву в том месте, где он лежал. Придирчиво осмотрев берег, пожал плечами и снова направился в лес. Тут же всё просто. Если демоны способны меня как-то почувствовать, то засаду устраивать бесполезно. Если же не способны, то проще отсюда свалить. В любом случае драться здесь неудобно. Чтобы воспользоваться преимуществом в скорости, мне нужно больше пространства. Найду какую-нибудь поляну и там подожду. Может быть, ещё пронесёт. Тащить на руках 70-килограммового мужика задача не из самых приятных. Но на счастье, нужная поляна вскоре нашлась. Я даже не успел запыхаться. Ровную площадку, примерно 50 на 50 метров с трёх сторон окружал колючий кустарник. Трава тут была не выше колена, и лучшего места, наверное, не найти. На другой стороне поляны между двух могучих деревьев виднелся просвет, и я решил подождать демонов там. Меня снова спасла луна. Когда я подходил к деревьям, ночное светило выглянуло из-за облаков, и в просвете между деревьями блеснуло что-то очень похожее на растяжку. Остановившись и присмотревшись внимательнее, я разглядел паутину. Огромная, размером с рыболовную сеть, она полностью перекрывала проход. И тянулась от земли на непонятную высоту. Тот, кто её поставил, скорее всего, сидел наверху, скрытый ветками и листвой. Но каких же размеров должен быть этот паук? Судя по величине ячеек, охотится он как минимум на оленей. И, если бы не луна, даже сейчас при её свете, паутину можно было разглядеть только с большим трудом. И мы с Нори легко бы загремели неизвестной твари на ужин, сильно обломав тем самым демонов. Ага. Кстати, мгновение поколебавшись, я окинул взглядом преграду и обошёл её по широкой дуге, продравшись сквозь невысокий кустарник и внимательно изучив взглядом дорогу, вышел с другой стороны паутины. Положил тело князя чуть в стороне и уселся на траву так, чтобы меня было видно с поляны. Если демоны всё же каким-то макаром нас найдут, то лучше место для драки сложно придумать. Нет, мне неизвестно, удержит ли паутина рогатого монстра. Но фактор неожиданности должен сработать. А я уж в свою очередь постараюсь сделать так, чтобы они атаковали как можно быстрее и не сильно оглядывались по сторонам. Ночь в лесу продолжалась. Где-то в вышине перекрикивались птицы, громко стрекотали сверчки, ухал неподалёку филин. Нет, наверное, в походе возле костра под гитару такая ночь покажется романтичной, но я как-то отвык от подобной романтики. Мы не жгли костров на заданиях, и уж тем более не брали с собой гитар. Ночь это время, когда нужно вести себя очень тихо, постоянно ожидая какой-то подлянки, и какая уж тут на хрен романтика. Словно подтверждая мои мысли, где-то совсем недалеко завыл волк. Спустя пару секунд ему ответили с двух сторон, потом ещё и ещё. Спустя минуту уже казалось, что волки где-то совсем близко. Но это скорее всего было не так. Звуки в лесу слышатся немного иначе. Ну а чтобы меня почуять хищникам, нужно зайти со стороны реки. Оттуда живое не доносилось. Значит, можно пока особо не париться. Да даже если бы и почуяли... летом еды у волков хватает, и нападать на человека они вряд ли станут. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить, а то ещё для полного счастья не хватало волков. Мне бы с демонами как-нибудь разобраться. Хотя, может быть, они нас всё-таки не найдут, мои надежды не осуществились. Примерно минут через двадцать они выбрались на поляну и, заметив меня, довольно оскалились. "Ты надеялся сбежать, червь?" скинув с плеча дубину, презрительно прорычал тот, что обещал отрезать мне голову. от сынов Кимона убежать не получится. Сыны Кимона слишком тупые", усмехнулся я, поднимаясь на ноги. Рогатые обезьяны. Вы ещё и слепые? Разве я куда-то бегу? Этого оказалось достаточно. Идущий впереди демон бросился на меня, отводя для удара дубину, и влетел в заботливо развешенную на его пути паутину. Жесть. Ни о чём таком я не мог и помыслить, Едва коснувшись прозрачной преграды, тело гиганта дёрнулось так, словно через него пропустили электрический ток. Паутина прогнулась, но выдержала. В следующий миг из кроны левого дерева донёсся костяной треск. Тело гиганта вздрогнуло и быстро поползло вверх. С глухим звуком упала на траву железная палица. Физиономия второго они исказилась от ужаса. Он заворожённо смотрел, как его парализованный товарищ скрывается в листве, и в этот момент я атаковал. Стоять и дожидаться окончания представления не имело смысла. Проломившись сквозь кусты, я выхватил меч и нанёс косой удар демону в бок. Плечо намек миг стянуло тисками холода, и лезвие клинка вошло твари чуть ниже груди. Демон среагировал с запозданием и отразить эту атаку не сумел. Впрочем, умирать он и не подумал. Узыев от боли и ярости, гигант отмахнулся палицей, затем прыгнул на меня и коротко пробил кулаком. Сука. Увернувшись от шипастого наконечника, я смог лишь прикрыться плечом, и удар Они частично достиг своей цели. Лауши меня никогда не легали, но теперь я точно знаю, как оно происходит. Чудовищный удар в плечо опрокинул на траву. Луна крутанулась перед глазами, и я лишь каким-то чудом не выпустил из рук меч. Если бы демон попал мне в голову, то всё бы уже закончилось, но откатившись в сторону и на пару сантиметров размянувшись с падающей дубиной, я вскочил на ноги и снова атаковал. В этот раз атака получилась намного успешнее. Дэмон очевидно уже праздновал победу и всю силу вложил в последний удар. Чудовище по инерции подалось вперёд, открыв мне левое плечо вместе с шеей, и клинок Тати легко смахнул демону голову. С трудом устояв на ногах, я отпрыгнул в сторону, чтобы не запачкаться в крови, и устало опустил меч. Руки ещё дрожали от напряжения, дыхание давалось с трудом, а на меня вдруг накатило чувство апатии. Так иногда случается после боёв. Но сейчас это состояние было особенно неприятным. И вроде бы нужно радоваться, демоны сдохли, и одной проблемы стало меньше. Но сколько впереди ещё этих проблем? И самое поганое даже не в этом. У любого осла перед мордой болтается морковка, ради которой он бежит вперёд. А что у меня? Даже если я каким-то чудом вытащу князя из леса и доставлю его в Ки, что случится потом? Ведь любой заклинатель может почувствовать во мне тьму. Из-за этого в империи положена смертная казнь. И, кстати, о тьме. Она ведь во мне из-за проклятого меча. Но оружие уже спасало меня не раз, и с ним я ни за что не расстанусь. Жаль только, что поговорить с самураем не вышло. Но в астрал, я надеюсь ещё попаду. Что по итогу, князя я бросить никак не могу, но и тащить его в ки смертельно опасно меня там просто грохнут и не спросят даже фамилии. И что в таком случае делать? Да херня вопрос. Нужно как-то привести Нори в чувство или сделать так, чтобы в Ки его привёз кто-то другой. Да. Если бы рядом был Иоши с его сжёванной травой. Только вот Тануки непонятно где. А я ни разу не доктор. В общем, решено. Если с лечением не получится, найду неподалёку от города какого-нибудь крестьянина. Эй, передам князю ему. За спасение господина должна полагаться награда. и, думаю, никто в такой ситуации не откажется. Ладно, с этим понятно. Я с сомнением посмотрел на лежащий у ног труп, огляделся и схватив мёrtвого они за лапу, потащил его к паутине. Нет, конечно, всех следов так не скрыть, но когда в лесу полно волков, не стоит оставлять бесхозные трупы. Кровь, конечно, останется, Но если тело не будет, то и делать тут хищнику нечего. Ну а паук мне помог, так почему бы не подкинуть ему ещё немного еды. Потащив с этими мыслями тело, я швырнул его в паутину и потом проделал ту же операцию с головой. Паук не заставил себя долго ждать. Затрещав костями, он потянул тушу наверх, а дальше: "Спасибо, тёмный". Прошелестело у меня в голове. Я этого не забуду. Пожалуйста, придержав челюсть, мысленно произнёс я, и мгновение поколебавшись, поинтересовался: э почему я тёмный? Ответа не последовало. Паук, наверное, был уже занят едой, ну или просто решил промолчать, осознав мою беспросветную тупость. Тёмного назвали тёмным, и чего тут может быть непонятного? Ладно, не хочет говорить, и не надо. Как-нибудь переживу. А вообще забавно. Ведь это первый паук, который поблагодарил меня за угощение. Ну да. В детстве на даче я часто подкармливал пауков мухами, и они, наверное, тоже были мне благодарны. Возможно, кому-то это покажется мерзким, ну и плевать. Демоны ничем не отличаются от насекомых. Мухи-то меня хотя бы не хотели убить и сожрать, только кусались. Тяжело вздохнув, я огляделся, и мой взгляд остановился на лежащей в траве палице. Подойдя, я подобрал оружие демона, внимательно его рассмотрел, пожал плечами и усмехнулся. Человеку такой дрын бесполезен. У меня даже пальцы на рукояти не сошлись. Грубый, неотёсанный кол с длинным железным навершием, по прикидкам весил килограммов 5-6. И долго таким размахивать не получится. Кузнецу, если только на переплавку отдать. Но где тут в лесу найдёшь кузнеца? Бросив дубину обратно на траву, Я зябко повёл плечами под налетевшим паровым ветра и направился к телу князя, попутно думая о словах паука. Иоши, помнится говорил, что Нактиса правильно называть богом темноты. И получается, его слуга тёмный. Ну да, наверное. Но проблема в том, что тут каждый встречный идиот видит во мне самурая луны. Мика, Хона и ещё вот паук. Он же тоже, наверное, ёкай. Блин. Как же не хватает Иоши. Тануки был моим ходячим справочником. Хм, да. А ещё с ним так прикольно бухать. Подойдя к князю, я проверил его пульс и огляделся в поисках более подходящего места для ночлега. Нет, в таком состоянии нори, конечно же, пофигу, где и на чём лежать. Но неподалёку от нас из земли торчал муравейник. Сидеть и чувствовать, как по тебе ползают насекомые, Занятия не из самых приятных. Мне дерьма хватает и так. Не найдя ничего подходящего, я выбрался на открытое место и изучил стоящие вокруг поляны деревья. Обнаружив небольшую площадку возле кустов, удовлетворённо кивнул и отправился за князем, когда за спиной в небе мелькнула огромная чёрная тень. Берегись! Эхом пронеслось у меня в голове. Хлопнули за спиной огромные крылья, и тело сработало на рефлексах. Метнувшись в сторону, я попытался совершить кувырок, но чуть-чуть не успел. Крылатый монстр всё-таки зацепил меня своими когтями. Левое плечо рванула резкая боль, мощный удар развернул тело, мелькнули перед глазами верхушки деревьев. Стиснув зубы от боли, я вскочил на ноги, выхватил меч и бросился к промахнувшемуся чудовищу, которое, не рассчитав, рухнуло на траву между мной и кустарником. Больше всего оно напоминало летучую мышь, только вот не бывает мышей такого размера тут один размах крыльев не меньше 10 метров, а когти такие, что позавидует любой птеродактель. Неуклюже подпрыгнув на земле, тварь повернула ко мне свою обезьянью морду. В свете луны сверкнули горящие желтым глаза. Наверное, кого-то другого парализовало бы от ужаса, но у меня уже упало, забрало, и было плевать, кто впереди африканский слон или доисторический ящер. Не давая твари опомниться, я подскочил и нанёс рубящий сверху по обтянутому коже черепу будешь тут, сука, ещё летать. Лезвие меча без труда проломило кости над правым глазом чудовища. Над поляной разнёсся отвратительный хруст. Нетопырь дёрнулся и сбил меня с ног ударом крыла. Больно приложившись о землю бедром, я откатился в сторону от бьющегося в конвульсиях чудовища. Вскочил на ноги и тут заметил второго. Ещё один крылатый монстр падал на меня с неба, и увернуться от этого уже не получалось. Чуть больше секунды казалось бы, как мало, но за это время можно решить, как ты хочешь уйти. Резко размахнувшись мечом, и дождавшись, когда крылья закроют небо, я ударил и удовлетворенно почувствовал, как лезвие погрузилось в мягкую плоть. В следующий миг грудь обожгло болью, меня швырнуло на траву, мелькнула перед глазами луна.